Глава 20. Вторник, 1 июля, среда, 2 июля. Вернувшись в Хедестат, Микаэль первым делом прямо с утра наведался к Дирку Фруде, чтобы справиться с состоянием Генриха Вангера. Он узнал, что за прошедшую неделю старику стало значительно лучше. Генрих был по-прежнему слаб и далёк от лучшей формы.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 Мартин сейчас борется за выживание своих предприятий, работает по 14 часов в сутки. На другое у него просто нет времени. Микаэль призадумался. Я знаю, что это не моё дело, но можно спросить, как обстоят дела концерна? Дирк Фруде посерьёзнел. У нас есть проблемы. Ну, это понятно даже такому простому смертному и счастливому экономическому журналисту, как я. Я имею в виду, насколько они серьёзны между нами? сугубо между нами. А за последней неделе мы потеряли два крупных заказа в электронной промышленности. И нас пытаются вытеснить с российского рынка. В сентябре нам придётся уволить 1600 работников в Эребро и Трольхетане. Увольнение не лучший подарок для людей, проработавших в концерне много лет. Каждый раз, когда мы закрываем какую-нибудь фабрику, доверие к концерну ещё больше подрывается. Мартин Вангер в тяжёлом положении. Он работает как вол, и всё время ходит по тонкому льду. Микаэль пошёл к себе домой и позвонил Эрике. Её в редакции не оказалось, и он поговорил с крестором Мальмом. Видешь ли, вчера, когда я возвращался из Нуршё, мне звонила Эрика. До неё добрался Мартин Вангер и как бы это сказать, хотел с её помощью заставить меня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 Ответ на его вопрос дал сам Мартин Вангер, появившись с портфелем в руке. Он подславал Эву в щёку и поприветствовал Микаэля. Я иду в офис. Вы хотите со мной поговорить? Если вы торопитесь, это может подождать. Выкладывайте. Я не уеду и не начну работать в Милениуме, пока не выполню задание, которое мне дал Генрик. Я информирую вас об этом сейчас.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 Я оказался перед моральным выбором: либо следовать пожеланиям Генрика, либо всерьёз выполнять обязанности в правлении Миллениума. Микаэль переоделся в спортивный костюм и пробежался по пересечённой местности до укреплений и домика Годфрида. А потом в более медленном темпе вернулся обратно вдоль берега. За садовым столиком сидел Дирк Фруде. Он терпеливо подождал, пока Микаэль выпил бутылку воды и вытер пот со лба. "И два ли полезно бегать по такой жаре?" <э Эх, отозвался Микаэль. "Я ошибся. Больше всего на Мартина давит не Сицилия. Это Изабелла мобилизует весь клан, чтобы мокнуть вас головой в смолу Иперия.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 охотно веривши злым языкам я пытаюсь разобраться в том что произошло с её дочерью а она меня ненавидит касайся это моей дочери я бы реагировал по-другому около 2 часов у микаэля зазвонил мобильный телефон здравствуйте меня зовут конни турсан и я работаю в хедастадс курьером у вас найдётся время ответить на мои вопросы до нас дошли сведения что вы живёте в хедебиу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 когда кто-нибудь прикасался к её вещам. Потом она увидела его наивную мальчишью улыбку и сочла, что за этой улыбкой ему можно простить всё. Большинство байкеров обычно лишь фыркали при виде её 125-кубового Kawasaki. У меня был мотоцикл, когда мне было 19, сказал он, оборачиваясь к ней. Спасибо, что приехала. Заходи. И будем устраиваться.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 Приводи себя в порядок, а я займусь ужином. Микаэль приготовил баранину отбивные в винном соусе, и пока Лизбет Саллендер принимала душ и переодевалась, накрыл стол на улице под лучами вечернего солнца. Она вышла босиком в чёрной майке и короткой потёртой джинсовой юбке. Еда пахла изумительно, и она проглотила две большие порции.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 Я 3 дня ездила по полицейским округам, но всё объехать не успела. Однако 5 нужных случаев идентифицированы. Лизбет Салндер выложила на кухонный стол внушительную пачку бумаг, около 500 листов формата А4 и быстро рассортировала материал по разным кучкам. Давай, пойдём в хронологическом порядке. Она протянула Микаэлю список. 1949. Ребекка Ревекка Якобсен, Хедестат, 3, 01, 12, 1954, Марий, Мария, Хольмберг, Кальмар, 3, 20, 18, 1957, Ракель, Рахиль, Лунде, Ланс, Круна, 3, 20, 27, 1960-й. Магда Лувиса Щёберг, Карлстадт, 3.20.16. 1960-й. Лив Густавсон, Стокгольм, 3.20.16. 1962-й. Леа Лия Персон, Уддевалла, 3.12.08. 1964-й. Сара Витт, Роннебю.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 Точная дата её смерти неизвестна, поскольку она какое-то время пролежала, прежде чем её нашли, вероятно, дней 9-10. А как ты её привязываешь к списку харед? Она была связана и страшно избита, но причина смерти удушение. Убийца засунул ей в горло женскую гигиеническую прокладку. Немного помолчав, Микаэль открыл указанную под шифром страницу Библии,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 Более чем отчётливо. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мёртвых или волхвовать, то будут преданы смерти. Камнями должно побить их. Кровь их на них. Дальше идёт Лувиса Шёберг из Ранму под Карлстадом. Её харьри записала Магда. Её полное имя Магда Лувиса, но звали её просто Лувисой.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 Сара вид была дочерью пастора и женой пастора. В те выходные её муж куда-то уехал. Если дочь священника сквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнём должно сжечь её. Хорошо. Это отвечает нашему списку. Ты сказала, что нашла ещё случаи. Я нашла ещё трёх женщин, убитых при столь странных обстоятельствах, что они должны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 Когда ближе к вечеру начали роиться комары, Михаил и Элизабет убрали всё с садового столика и перебрались для продолжения беседы на кухню. Отсутствие точно подходящих цитат особого значения не имеет. Цитаты тут не главное. Это чудовищная пародия на библейский текст, скорее попытка вызвать ассоциацию с отдельными цитатами. Я знаю,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 К 11 часам вечера они успели настолько подробно разобраться в серии убийств, обсудить связь между ними и разные отдельные детали, что мысли в голове у Микаэли начали путаться. Он потёр глаза, потянулся и спросил: "Не хочешь ли она пойти прогуляться?" По виду Лизбет Салндер было ясно, что она считает подобные променады пустой тратой времени, но после недолгого размышления она согласилась.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 уселись на камень и выкурили одну сигарету на двоих. У всех этих женщин есть ещё кое-что общее, внезапно сказал Микаэль. Возможно, ты уже об этом подумала. Какая? Имена. Элизабет Сэллндер задумалась, потом замотала головой. Все имена библейские, подсказал Микаэль.